То самое время, когда Мирович смотрел на пепелище, оставшееся от гудовической мызы, новые яркие светила всходили на горизонте нового двора. Все стремились согреться в их пышных, многообещающих лучах. Все ловили внимание этих счастливцев. Их улыбку, взоры, слова низко им кланялись, совались с предложением дружбы, услуг имени неведомых Датоли и небогатых братьев Орловых рядом с именами Никиты Панина, Дашковой и нового секретаря императрицы Григория Теплова не сходили с языков петербургского общества. 5 июля 1762 года, на шестой день своего царствования, Екатерина назначила вне очереди особый доклад воспитателю своего сына Никите Ивановичу Панину ведавшему теперь в числе прочих важных дел так называемыми секретными. Сорокалетний, флегматичный, добродушный и ленивый от природы блондин Никита Иванович Панин несколько лет провел на дипломатическом поприще в Дании и свободной Швеции, а теперь второй год состоял блюстителем воспитания парфероносного отрока, сына императрицы, стремясь готовить сердце его к ко времени зрелого возраста, как было ему указано в инструкции, в простоте, добронравии и отдалении от всяких излишеств и роскошей, а также ласкателей, для коих еще довольно впереди остается. Чином генерал-поручик и Александровский кавалер Никита Иванович, подышав воздухом счастливых, в то время нормандских народов, завоевавших себе упорным трудолюбием и умеренностью широкие муниципальные вольности, грезил о перенесении этих вольностей и в Россию. Да-да, шведский прожект Никиты Ивановича Панина был теперь самым модным предметом всех разговоров в Недворской среды. В городе упорно носилась молва, что Екатерина приняла престол лишь до совершеннолетия сына, и что Панин оказал ей поддержку под условием введения в России шведской формы правления.